Глава 7. Спал Стас этой ночью паршиво. Температура в подвале вряд ли превышала градусов 8. От холода не спасали ни шинель, Не натянутое на голову сгонное одеяло. Сквозь бетонный потолок просачивались жутковатые звуки, издаваемые красавчиком. Но больше всего беспокоились Стаса раздумья. Они настырно лезли в голову целым скопом, моментально там укоренялись и ни под каким предлогом не желали покидать насиженного места. На общем фоне особенно выделялись две мысли. Первая о коллекционере, вторая о бульдозеристе. Одна, запуская свои мерзкие щупальца глубоко в мозг, питала его картинами кровавых пузырей, раздувающихся на скрытом горле. Другая рисовала фантазмогарический натюрморт из сломанных костей и лопающихся под траками внутренних органов. Оба художественных полотна конкурировали за звание главного ночного кошмара, чаще остальных мелькая в череде багровых сполохов рассерженного мяса выныривающих из темноты уродов старших братьев и прочей чертовщины мешающей здоровому сну. Стас несколько раз за ночь вставал с кровати и мерил шагами подвал в надежде пустить мысль по оптимистичному руслу, но как только подготовленное сознание окутавал Морфей, вся жизнеутверждающая концепция рушилась и тонула в крови. Закончился этот кошмар ближе к 9:00 утра. Люк открылся И голос охотника донес благую весть: "Забирайся, война началась. Как я их отыщу?» Стас шагал вслед за коллекционером, на ходу пристраивая за спину весь мешок. "Доведи хоть поближе, чтобы не плутать. Может, еще прям к бульдозеристу за ручку отвеси. Найдешь, не маленький. Большущий забор с вышками и колючкой, мимо не проскочишь. В крайнем случае, спросишь у кого-нибудь. Как доберёшься, охранник скажет, что наниматься пришел. Мол, слыхал, что бойцы требуются. Тебя должны будут проводить к гематоме. Это правая рука бульдозериста. Станут расспрашивать. Держись своей легенды. Дескать, занесла лихая в ваши края? На мили, покажите, кого убивать. Особо не заверайся. Мутации себе никаких не выдумывай. Ну лац, и лац. Им теперь не до чистоты рядов. Соображу. Ты лучше скажи, где этот пулемет с раны искать нужно? Ну, ёпт. Ясное дело, не в казармах. Скорее всего, в кабинете бульдозериста. Так что старайся быть ближе к штабу. Мелькай там при любом удобном случае, но так, чтобы лишних подозрений не вызывать. Пусть охрана к тебе привыкнет. Заведи знакомство среди тех, кто вхож к начальству. Распроси ненавязчиво, чего тебя всему учить, что ли? Блядь, да на этот месяц уйдёт. У нас нет месяца, только пять дней. Жить захочешь, уложишься. Вот не упрямился бы ты с автоматом, не надо было бы и напрягаться. Кстати, чем он тебе так дорог? Я уже рассказывал. По наследству получил его от хорошего человека. Где ж ты такого нашел?» Судьба свела, а потом развела, как видно. Дуба дал человек. Не знаю, раздраженно огрызнулся Стас. Это как так? Не знаешь? пропал он. Вышел покурить и пропал с концами, ясно? И давно. Ах да, семь лет назад. Ты же говорил. А звать как? Лёха Москва. Ухмылка застыла на лице охотника и плавно сошла на нет. Слышал о таком? спросил Стас, не дождавшись от коллекционера новых инсинуаций. Никогда, покачал тот головой и остановился. Ну все, дальше один пойдешь, то в этом же направлении. Никуда не сворачивай, и минут через пятнадцать упрёшься в забор. Повернёшь налево, обойдёшь угол и увидишь ворота. Дальше знаешь. А ты что будешь делать? Хромаво навещу. Ну а там видно будет. Охотник повернулся назад, но сделав несколько шагов, притормозил и оглянулся. Да, вот еще что. Если проколишься, про меня забудь. Так твои шансы будут выше. Начнешь трепаться, и они станут равны нулю. Бывай. Бывай. обронил Стас вслед удаляющейся фигуре и продолжил путь. Фраза об этом же направлении звучала как натуральное издевательство. Через пятнадцать минут ныряя из проулка в проулок, Стас ни к какому забору так и не вышел, оказавшись посреди улицы, полной торговых лавок и мастерских. День выдался погожий, и вокруг царило оживление. Шатались взад-вперед зеваки, проезжали мимо подводы с товаром, зазывали покупателей-торгаши. Жизнь города шла своим чередом, но обыденная в любом другом месте картина здесь виделась совершенно иначе. Стас шагал вдоль торговых рядов и не мог отделаться от ощущения, будто попал в какой-то сумасшедший балаган, в цирк уродов, где скопившая омерзительных тварей корчится и гримасничает, стараясь походить на людей. Вот перекошенный лилипут, с огромной, напоминающей жабе и зоб опухолью, торгует подтухшей кониной. Рядом костлявый дед с жиденькой бородкой, слившийся от текущего из чёрных язв гноя, нахваливает шкуры воняющие мочой чуть поодали рыхлая похожая на гигантскую картофелину туша вытянула руки отростки, потрясает звеня упряжью Пошлая, гротескная пародия на жизнь здесь заменила свой прообраз вытеснив его полностью и Стас вдруг почувствовал почувствовал кожий взгляды косые из подлобья полные неприязни и злобы они жгли спину кололи затылок Кто-то позади смачно сплюнул. Глать ёбаный. Сос предпочел не реагировать и на всякий случай ускорил шаг, выискивая среди омерзительных харь лицо. простое лицо, обычное человеческое, обладателю которого можно было бы задать вопрос о местонахождении базы потерянных без риска нарваться на грубость. Твою мать. Ну изверинец. Ухё, этот хоть говорить умеет. Да и не больно хотелось. Ага. Мудила сопливая. Я тебя тоже люблю. Животное, животное. еще одно. Ну-ка, ну-ка. Ой, бля, пожалуй, не стоит. Вот ведь злоебучая сила атома. Урод на уроде. В бандах-то народ поприличнее, а тут одни калеки. Или нет? Вот этот вроде более-менее на человека похож. Рискнем». Стал собрался с духом. Ели решительно направился к скобяному лотку, за которым хозяйничал тип, чертами лица сильно напоминающие рыбу, но к счастью разумную. "Добрый день", поприветствовал он торговца. "Как сказать", хамовато ответил тот и поочередно моргнул сначала левым, а потом и правым глазом. «Почем термос?" указал стас на небольшой сосуд, напоминающий гильзу из-под артиллерийского снаряда. Торговец сразу оживился и заморгал с удвоенной интенсивностью. Отличная штука. Колба стальная, корпус латунный, и самое главное воздух между ними откачан. Чистый суковый вакуум. Тепло держит мертвой хваткой. Бери, не прогадаешь. Всего за три монеты отдаю. Считай даром. Стас повертел в руках рекламируемое изделие, отвнтил крышку, заглянул внутрь, даже понюхал. За две возьму. Две, совесть, поеймей. Что в наше время две монеты на полраза поебаться, а тут вещь добротная, годами служить будет. Накинь маслят десяток. Ладно, уболтал. Две монеты и три масленка. Больше не дам. Рыба вперился в стаса выпущенными зенками. Причмокнул, и толстые губищи поползли в ширь. Ах, шельма, повезло тебе. Забирай. Ещё кое-что. Продолжил Стас, отсчитывая требуемую сумму. Слушаю. Подскажи, как до базы потерянных добраться? Работу ищешь? Да. Правильно. Сейчас самое время. Небось тоже слыхал, какой вчера центровые тут про пиздон устроили? спросил Рыба, приглушив звук. «Насчет этого не в курсе. Да ты что? Прилетели, рыл 40, а то и больше, и через нас к базе прямо. По дороге патруля расстреляли и двух барыг. Видишь? Он расстегнул пуговицу на груди и оттянув куртку, посочал ногтем по кирасе. О! Жизнь захочешь, не так еще упакуешься, чтобы их разорвало. От забора такая пальба потом началась. Хоть в землю зарывайся. Видать, сразу несколькими отрядами ударили с разных сторон. Сегодня ни одного патруля не найдешь. Раны в казармах зализывают. То ли будет еще». Угу. Интересно. Как базе-то как пройти? Налево, махнул таргаш в конец улицы. Потом направо, мимо водонапорной башни, и там уже увидишь. Благодарю. Стас забрал покупку и направился указанным курсом. Водонапорная башня, кошмарное сооружение, обилием грязи, больше похожее на силосный резервуар, обнаружилось довольно скоро. А дальше из-за крыш уже выглядывали сторожевые вышки. Через пять минут Стас подошел к воротам. Чего надо? Ненавязчиво поинтересовался один из постовых, дежуривший возле кирпичной будки, и поправил автомат. Стрелки на двух ближних вышках тоже развернули свои рабочие инструменты в сторону визитера. "Я по поводу работы". Бойцов нанимаете?» Постовой, крепкий мужик в поношенном бушлате и защитного цвета штанах, заправленных в сапоги, окинул Стаса придирчивым взглядом и хмыкнул. "Штык!" позвал он, не оборачиваясь. Проверь. Из будки вышел тощий субъект в длинном, чуть не до пят, брезентовом плаще, из печати вселенской скорби на противоестественно вытянутой роже. Выглядел он настолько безобидно, что даже висящая поперек груди сайга не добавляла воинственности. А вот то, что шагало по правую руку, заставило Стаса сделать шаг назад и напрячься. Собака, произнёс он едва слышно, не до конца веря собственным глазам. Огромный, килограмм под шестьдесят, пес был заметно крупнее любого из ранее встречаемых Стасом. Да и по виду сильно отличался от своих лесных собратьев. Длинные, крепкие ноги, широченная грудь, бугры мускулов, перекатывающиеся под лоснящейся чёрно-коричневой шкурой, вертикально торчащие уши и острая морда с умными, злыми глазами. Тварь дернулась вперед, натянув короткий поводок и зарычала. Мешок на землю. — скомандовал командой Стас без лишних слов стянул рюкзак и опустил перед собой. "Ищи!" Штык шагнул вперед, позволяя своему четвероногому напарнику ткнуться носом в стасовы пожитки. Пес обнюхал рюкзак, сунул морду при открытую горловину и высунувшись обратно, босовито гавкнул. "Взыючка есть?" поинтересовался Штык. "Только гранаты доставай." Стас присел, осторожно подтянул к себе рюкзак и выудил две РГО. "Давай сюда", подключился мужик в бушлате. "Что значит давай?" Стас решил до конца соответствовать образу жадного лац-наемника. «Они денег, стоят и немалых? Кто мне компенсирует? Охренел, что ли?" возмутился мужик. "Сюда, я сказал. Хорошо, хорошо, не надо шума", примирительно поднял руки Стас. И обе РГО перекочевали в карманы Бушлата. Ищи, повторил Штык. Пес снова обнюхал весь мешок, но в этот раз промолчал. Чисто. Бери вещи, шагай за мной, распорядился новый обладатель гранат и не дожидаясь реакции, исчез за дверью КПП. Стас схватил рюкзак и поспешил следом. На территории базы кипела жизнь. Жизнь тяжелая!» Массона народу носилась из конца в конец громадного обнесенного железобетонным забором квадрата. Таскаи ящики, тюки, корзины, носилки с ранеными. С противоположной стороны, скрытой рядами длинных бараков и неказистым двухэтажным сооружением, надрывно урчали двигатели. Крепкий мат, производимый несколькими десятками глоток, разносился над пестрой толпой, усиливая эффект общей сумятицы. Стас шагал за провожатым, стараясь не терять его из виду и одновременно составить представление об устройстве базы на всякий случай. Как стало понятно уже при внешнем осмотре, в плане она представляла собой квадрат. В каждом углу располагалась повышки, солидной, похожей на гриб конструкции, метров 10 высотой, с широкой площадкой, накрытой четырехскатной крышей и укреплённой бронепластинами. На каждой вышке дежурила пара стрелков с пулеметами, контролируя все сектора вокруг периметра. В ходов выходов, судя по звуку двигателей, на противоположной стороне, было два. Но напрямую они не соединялись. Центр базы занимало большое Г-образное здание в два этажа высотой. Вдоль левой стены периметра, ближе к углу, располагался ангар со странной полукруглой крышей. Дальше шли одноэтажные бараки. Стас насчитал целых шесть, Справа, перпендикулярно забору, стояли еще четыре точно таких же, выполняющих, судя по всему, роль казарм. А за ними располагался двухэтажный дом из красного кирпича с жестяной крышей. Именно туда и направлялся сейчас провожатый. "Гемотоме", коротко поставил он в известность дежурившего у крыльца автоматчика и кивнул на Стаса. Этот со мной проследовал далее. Внутри здания выглядело, мягко говоря, аскетично. Голые неоштукатуренные стены, бетонный пол испещренный грязными отпечатками подошв, полное отсутствие какой-либо мебели в коридорах и витающий среди этого убранства запах сырости. Поначалу Стас даже засомневался в верности предположения, что это и есть штаб. Но зашедший следом и поинтересовавшийся у себя лишь шеф посетитель подтвердил ранее сделанные выводы. Не занят. Провожатый приоткрыл одну из дверей и заглянул внутрь. Я бойца привел!» Давай, прогудел оттуда. Стас откашлялся и шагнул в кабинет потенциального работодателя. Хотя назвать это кабинетом можно было лишь с большой натяжкой. Комната три на три, одно окно с треснувшим стеклом в полузгнившей раме и торчащие из форточки трубой печки буржуйки перейтившийся в углу на ржавом поддоне, единственный стул умывальник, шинель с разгрузкой, набитых в закопчённую стену гвоздях, тумбочка с двумя кирпичами взамен потерянной ножки, сваленный в кучу прямо на полу разнокалиберный хлам, топчан с драным соломенным матрасом, скрученный бушлат вместо подушки, прислоненный к изголовью РПК-74, и сам хозяин кабинета сидящий на койке. Гематома поднял с пола кружку Отпил и кивнул на стул. Стас сел. Судя по виду, правая рука бульдозериста был явно не расположен к беседе и делал сейчас над собой нешуточные усилия, чтобы просто оставаться в вертикальном положении. Мощный торс, обмотанный еще влажными бинтами, склонился вперед. Кулаки уперлись в топчан. С каменного лица, обезображенного огромной лиловой опухолью смотрели перещуренные Глубоко посаженные глаза, периодически теряющие фокусировку. Ну, заговорил он наконец. Излагай. Хочу предложить вашей организации свои услуги за адекватную плату. Что умеешь? Устранять живую силу противника в основном, а не в основном всего понемногу. С каким оружием знаком? Из стрелкового совсем. Единственное, чего пользоваться не приходилось, так это крупный калибр то с собой. Вот это Стас продемонстрировал дробовик, калаш и ПБ. «Еще тот товарищ, что меня привел, отобрал дверь рго. Гематома молча смерил наемника взглядом и глотнул из кружки, продолжил: "Лац, насколько мне известно, да, хм. что забыл в наших краях? Работу ищу. Почему бы и не здесь? Слышал, работы сейчас много." Что есть, то есть. Грамоте обучен. Конечно, а это может понадобиться. С РПГ-7 обращаться умеешь? Гематома игнорировал вопрос. Да. Сколько хочешь за услуги? 40 монет в день будет достаточно. Глаза у помощника коменданта под тяжёлыми надбровными дугами слегка расширились и взяли фокус. Столько не дадим. 25 норма. Верю. кинул Кинлостас. Я видел ваших бойцов. Дороже они не стоят, при всем уважении. Глаза расширились еще больше, так что кожа на лбу пошла глубокими косыми морщинами, но скоро вновь разгладилась. А ты, лацниробкого десятка, хать потерянных вы же штабе, свернул бы я тебе скулу на бок. не повредить здоровьем». Гемотома невесело усмехнулся. Ну твоя правда. Чего уж? Кадры говно. Толковых парней от силы с десяток наберется. Да и на тех смотреть тошно. Ладно, накину еще пять монет. Поднимите до 35, и я в вашем распоряжении. По началам разумного командира и воевать приятно. А вы вижу, человек разумный, потому и уступаю. Хм. Ну, если воюешь ты так же, как языком чешешь, то сделка и впрямь выгодная. Значит, 35. Боевых нет. сумеешь отличиться, премиально отдельно поговорим. Жатва, крыша, помывка бесплатно. Патроны в счет гонорара. Если чего нужно, обращайся к Аптёру, он в ангаре сидит. Расценки божески. Получка по вторникам. Заработать хочешь? Постарайся еще четыре дня прожить. Твой непосредственный командир Кирка. Приказы будешь получать от него. От меня и лично от бульдозериста. Остальных смело шли нахуй, если здоровье позволяет. А сейчас Гематомас смочил горло. Срам! В дверном проеме нарисовался Давиш неповожатый. "Слушаю!" верни бойцу гранаты и отведи в казарму. Да, кстати, Перевел гематома взгляд на новобранца. "Звать-то тебя как?" вдавец. "Ну что же, вдавец. Поздравляю с зачислением." Срам, уточнил Стас, шагая рядом с провожатым к месту расквартирования. "Для тебя большой срам", огрызнулся тот. "А почему? Почему большой или почему для тебя?" "Да все вместе. В баню сходим, первый вопрос отпадет. А насчет второго не терплю фамильярности от низших чинов. Ты десятник?" Срам с гордым видом показал красную лычку на рукаве. А выше десятников здесь только гематома с бульдозеристом, продолжил допытываться Стас. Нет, еще есть четыре ротных. Мы десятники под ними ходим. Один ротный на 6 семь десятников. Но тебя это не касается. Почему? Кирка командует группой наемников и подчиняется непосредственно гематоме. Там контроль жестче, За вами наитами глаз да глаз нужен. И много тут нашего брата. «У Кирки семь было начал вспоминать Срам. Недавно отряд пришел в пять стволов плюс ты. Но это только начало. Запах крови все гуще. Скоро еще подтянутся. Понятно. Слушай, а что это у вас за зверь на КПП? Собака, пожал Срам плечами. Жором звать. Как же вы его приручили? Так и не приручал никто. Не дикий же. В смысле? Ну чего в смысле? По-русски, что ли, не понимаешь? Говоришь, не дикий. Булдозерист лет пять назад щенков откуда-то с Востока привез, купил. Теперь сами разводим. Полезные твари, живучие. А злые аж пиздец. Жрут вот только дохера. Но ничего. Теперь у них с харчами долго проблем не будет. Срам хохотнул и плотоядно оскалился. Они все такие здоровые. Разве жор здоровый? Ему и года еще нет. Вот у в охране Там другое дело сербер с плугом. Такие, сука, лошади. Ну, вон она. Срам махнул рукой на треть из шести бараков, выстроившихся шеренгой вдоль левой стены. Наймитская казарма. Отдельная? конечно. Чего пауков по всей базе-то распускать? Нет уж. Пускай все пауки в одной банке. Не любишь наемников? А ты не баба, чтобы я тебя любил. И то верно. Став сопровождении Хмурова, недоброжелателя, подошёл к бараку. Здание было метров сорок длиной и шесть-семь шириной. Серые стены, издалека напоминающие глинобитные, оказались сложенными из колотого кирпича, настолько щедро политого раствором, что выдавали свое истинное происхождение лишь местами. Узкие длинные окна с мутным от грязи стеклом приютились возле самой крыши. Проходи. Срам распахнул дверь на скрипучих петлях. За ней оказался предбанник, разделенный на две части, не считая коридора. Слева помывочная с пятью рукомойниками на стенах и тремя корытами на полу. Справа колоритный сортир, способный одним только видом через щель в картонной двери навсегда отбить охоту испражняться. "Удобство", заботливо пояснил Срам и пошел дальше вслед за Стасом. Жилое помещение казармы наполовину пустовало. Деревянные металлические койки стояли в два ряда, с широким проходом посередине. На прибитых к балкам цепях висели керосиновые светильники. Пахло табаком, ружейной смазкой и потом. "Принимай пополнение, кирка", обратился Срам к угрюмому типу в кожанке с полуразобранной сайгой на коленях и тряпкой в руках. Тип, нехотя оторвался от своего занятия и уложив оружие на расстелённый поверх одеяла брезент, поднялся с койки высокий поджарый со странно прямыми будто упугало плечами и не в меру длинные стриженная ежиком голова лицо с грубыми рублёными чертами низкий, располосованный перекрестными морщинами лоб нос тонкий с горбинкой и похоже не раз сломан широкая челюсть оканчивающаяся выпирающим резко очерченным подбородком и почти черная, с прищуром глаза под густыми бровями Кирка подошел к Стасу, и, осмотрев его, заговорил низким хрипловатым голосом: "Как звать?" "Вдавец". "Ну все, я пошел, что ли?" буркнул оставшийся без внимания срам. Кирка, не реагируя на вопрос, продолжал расхаживать влево-вправо, придирчиво меря Стасову взглядом. Занимавшиеся до этого своими делами обитатели казармы также включились в процесс, с интересом наблюдая за командиром и новобранцем. Не дождавшийся ответа срам плюнул и бурча под нос проклятия удалился. Алма протянул Кирка. Вдавец, значит. Он самый хороший у тебя драбадан, вдавец. Обращаться с ним умеешь, пока никто не жаловался. Откуда сам из Владимира? Далековато занесло. Что, за рекой уже кущи райские цветут, для тебя работы не осталось? В голосе собеседника почувствовались неприязненные нотки. Нет, не цветут еще». Стас сделал невозмутимое лицо с легким оттенком затаенной угрозы. И работа есть. Просто карта так легла. А с этим какие-то проблемы? Проблемы? переспросил Кирка, продолжая бесцеремонно рассматривать амуницию Стаса. Да какие же могут быть проблемы? Просто интересуюсь. Хочу побольше узнать о вереных мне бойцах. Ясно. Ого. От кого-то сколько? 28. Хм, выглядишь старше. Побреешь помолодее. Ладно. Ну давай, рассказывай о своей полезности для моего отряда. В каких делах силён, в каких лучше не рассчитывать? Что в арсенале имеешь? Рассчитывать можно во всем, кроме двух вещей: ремонта машин и серьезной медицины. Не в железных, ни в живых потрохах копаться не обучен. С собой дробовик ПБ Калаш и дверга его. Калашу есть оптика и ПБС. Хорошо. Патроны, аптечка, «Все в комплекте. Ранения, болезни. Рёбра пулей зацепило неделю назад, но ничего серьезного. «Покажешься сиплому. Кирка указал на тощего субъекта в мешковатом камуфляже. Он у нас за врача. Вопросы есть? Да, задавай. Сколько бойцов в отряде? С собой вместе 14. Какие функции выполняем? Затыкаем собою дыры в обороне этих раздолбаев. Но скоро, думаю, бросят в атаку. Не в лобовую, конечно, уточнил Кирка, прочитав вопрос на лице Стаса. Так, с краешка потрепать, чтобы не расслаблялись. У центровых база укреплена не хуже этой. Штурм дела гибкая. Так что война растянется на долгую череду взаимных тычков и затрещин. Ничего нет лучше затяжной грызни, поделился мнением бородатый мужик, занятый починкой амуниции в дальнем углу. Стабильный заработок при умеренном риске. И мотаться туда-сюда не нужно, и полный пансион. Красотища. Да, ухмыльнулся Кирка. Кровопускание для здоровья полезно, а длительный курс лечения и вовсе заебись, Верно, сиплый Так точно, особенно пьявкам. Казарма наполнилась недобрыми смешками. Ну, Киркас снова переключился на Стаса. «Еще вопросы будут? Нет, мне все ясно. Хорошо. Тогда располагайся и отдыхай. Да, вот еще что. Все передвижения по базе строго с моего ведома. Приказ может грянуть в любую минуту, а связью нас не снабдили. И вообще, поодиночке здесь лучше не ходить особенно таким, как ты. Понял. Стас выбрал себе койку в правом ряду, подальше от ароматной уборной, уложил возле изголовья рюкзак с дробовиком, свернул валиком шинель взамен отсутствующей подушки и без лишних отлагательств направился выполнять распоряжение командира. "День добрый", поприветствовал он Сиплова. "Не занят?" Медик обернулся и взглянул на Стаса с слегка мутноватыми глазами, в обрамлении темных кругов. Резко выделяющиеся на тощем и бледном лице желваки ритмично напрягались, приводя в движение челюсть. "Доктор сиплый", произнес он характерным голосом и сунул в рот небольшой коричневый листок. "Совершенно свободен". "Да, вижу. Я лучше потом как-нибудь". "А чего потом-то?" Возле доктора появилась пухлая брезентовая сумка с ремнем. "Располагайся, давай. Сейчас все оформим. Не боись", подал голос пузатый мужик, развалившийся на соседней койке. "Он когда лисью своих нажрётся, дурак дураком, зато руки не дрожат. Иди нахер!» – беззлобно обронил сиплый и достал ножницы. "Ну", Стас вздохнул и снял рубашку. Рану обрабатывал чем-нибудь Пенчерисовался Сиплый, разрезая самодельную перевесь. последний раз водкой. А первый, первый не знаю, в отключке был. Но человек вроде грамотный занимался. Ну ладно. Надеюсь, этот грамотный человек приверженец традиционной медицины. А то сейчас, блядь, каждый второй грамотный. Недавно вот пришлось пацану ногу отрезать. Пулю в бедро поймал. На вылет прошла. «И рана-то несложная, даже кость не задета. Как говорится, завяжи и да долежи. Так нет, нашлись, сука, добрые люди, продезинфицировать решили мочой и пиздец наге. Гангрена по самые бубенцы пришлось оттяпать. Врачеватели херовы запустят почки, а потом людей калечат. Ледяная сталь ножниц поднялась вверх по ребрам, заставив Стаса передернуть плечами. Не дышись. Вот, сиплы плеснул воды из чайника на желтовато-бурое пятно с правого бока. и осторожно отлепил ткань повязки. Хм, недурно, недурно. Говоришь, неделю назад получил. Вроде того. Так, больно? пальцы врача слегка надавили на ребра возле раны. Есть немного. Двигаешься нормально? При ходьбе, беге не беспокоит? Побаливает еще, но терпимо. Боевые характеристики в норме. Это хорошо. Тепло смочил марлевый тампон желтоватым раствором из склянки и протер зарубцовывающийся шов. Рана заживает. Ребра вроде тоже на месте. Сейчас наложим сверху повязку и будешь как новый. Подержи. Он приложил к шву чистую тряпицу и принялся обматывать торс бинтом. Спасибо, поблагодарил Стас. Да не за что. Твоё дело мочить, моё лечить. У каждого в жизни своё предназначение. Вот Хлор, к примеру, сеплыматнул головой в сторону пузатого соседа. Ему на роду написано воздух портить, и ничего ж тут не поделаешь. Отсоси, лениво парировал Хлор. Входная дверь скрипнула, в казарме появился запыхавшийся боец. Он окинул помещение взглядом и остановился на командире. Кирка, шеф тебе требует. Что случилось? А я почем знаю? Скорее давай, он не в духе. Кирка поднялся, накинул куртку, оружие, как заметил, Стас не взял, и направился к выходу, по пути давая распоряжения: "Всем приготовиться, казарму не покидать. Сиплы за старшего. Благодарю". Издевательски козырнул тот. Дверь хлопнула, и бойцы нехотя задвигались. Соб сдохями натягивая обувь и приводя в порядок амуницию. Как думаешь, что там? спросил Стас. Да опять, наверное, по соплям получили. Теперь ответку готовят. поделился соображениями Сиплый и затянул в узел концы бинта. «Все, здоров. Стас поводил плечами, проверяя, не мешает ли новая перевесть движением, и застегнул рубашку. Шеф это бульдозерист? Ага, крутой дядька. Лично не общался, но говорят, что натуральный мясник. Перед ним тут все на полусогнутых лебезят. Я слыхал, будто он человечина не брезгует. Подключился к обсуждению Хлор. «Нашел, чем удивить. Усмехнулся рослый детина с обожженным красным лицом, прилаживающий штык-нож к АКМ. Да барзамаси каждый второй этим грешит. Уж не заливай, людоеды, это на Вашинске. Вот когда из своей жопы гуляша нажарят, тогда поговорим. Кстати, поднял хлор кверху указательный палец. Время-то к полудню близится, а я не жрамший. Надеюсь, в бой нас натощак не погонят. Да уж не хотелось бы. Война, как говорится, войной, а обед по распорядку». порядку. Зароптали вокруг. Отставить панику, примерился сиплый кролик командира. В соответствии с последней директивой штаба, пищу каждый добывает в бою. Чего? У хлора даже дыхание сбилось. Чего слышал? Халявная жратва отменяется. Теперь так. Что отбил у врага, тем и сыт. Думаешь, начальству сдешнему охота задарма твое брюхо наполнять? Так ведь это уговор-то. Обстановка изменилась. развел сипло руками. Ресурсов не хватает. Остается только уповать на проведение и на то, что пошлют нас в рейд по фермам. А если нет? Он вытащил нож и проверил остроту заточки. Успевай резать филе стел поврежденных врагов. Шутка была встречена одобрительным гоготом. "Тю, блядь, трепло!" разозлился Хлор и вернулся к своим делам, не склонный более продолжать беседу. Спустя пять минут в дверях появился Кирка. "Отряд, в ружьё!" с он, размашисто шагая к своей койке. Поднял стоящее из головё АК-74М и передернул затвор. Живо все на выход. Пора отрабатывать гонорар.